Глава десятая. 18 декабря 1891 года. Российская империя, Санкт-Петербург, Зимний дворец. Императрица просматривала документы, подданные ей Аржевским. И какой вывод? — наконец не выдержала она. — Из бумаг ничего не ясно. — Никакого, Ваше императорское величество, — нахмурившись, ответил начальник жандармерии. — Как это возможно? Мы опросили всех знакомых и родственников в Симбирске и Санкт-Петербурге. Узнали даже, какую, простите, шлюху он снял по пути в Москву и опросили даже ее. Но капитан второго ранга Ульянов продолжает удивлять чудесными и совершенно противоречивыми фактами своей биографии. Например, учась в гимназии, он хоть и получал отличные отметки, но никогда не демонстрировал высоких способностей к математике. Скорее напротив, она ему тяжело давалась. а потом вдруг, как по мановению волшебной палочки, все переменилось. С ним что-то произошло? Да, но что конкретно никто не знает. Владимир Ильич гулял по улице и вдруг, ко всеобщему удивлению, упал, напрочь потеряв сознание. Врач, обследовавшие юношу, констатировал переутомление. По легенде, тот тайно от всех учил математику, физику и химию. Это возможно, теоретически. Но, во-первых, почему тайна? Во-вторых, зачем тогда он так демонстративно страдал в гимназии? Тот уровень, который Владимир продемонстрировал после странной потери чувств, как минимум соответствует высшему образованию по данному профилю, если не более того. Кроме того, по словам дежурного офицера приемной комиссии морского училища, Владимир показал ему ряд весьма изящных решений, о которых он никогда не слышал. Я допустил, что уровень компетенции офицера может быть невысок, но сохранились черновики решения тех задач. Дежурный офицер оставил их себе, дабы поразмышлять над методами решения. И маститые математики и механики также удивлены и заинтересованы». «Очень интересно», – задумчиво произнесла императрица. «Да, и учился он, странно, мягко говоря». С тем же успехом можно было посадить за парту опытного адмирала, каким-то чудом скинув ему полвека, а то и больше. Он честно старался имитировать учебу, но я внимательно просмотрел его письменные работы и просто не знаю, как их описать. Это все что угодно, кроме ученических попыток освоить незнакомый предмет. Кроме того... Я поднял заботливо спрятанные под сукно предложение Владимира по морскому министерству, те самые, за которые ему Станислава третьей степени дали, и проконсультировался с уважаемыми моряками, само собой не говоря о том, кто именно их подал. И вы знаете? Тот же эффект. Простые, очевидные решения, легко реализуемые и требующие минимальных затрат. Может быть, имеет место подмена? «И перед нами не Владимир Ульянов, а кто-то еще?» «Возможно. Но никто из родственников ничего такого не заметил. Да и Владимир был все время на виду. Если и оставался в одиночестве, то в пустой комнате, чтобы поспать. Его мать сказала, что после того удара он сильно переменился. Ей даже немного стало страшно. Словно и сын, но другой. Иные взгляды манера речи. Походка, осанка. Ей показалось, будто ее Володя внезапно и сильно повзрослел. «Кому выгодно его действие?» Нахмурившись, поинтересовалась императрица. «Как ни странно, но пока все, что он делает, находится строго в интересах России. Даже странный эпизод в Индии, когда Владимир мог совершенно без последствий убить моего человека, сунувшего нос куда не следует. Вместо этого он его просто напугал и отпустил с миром». «А что там за история?» До конца мне неизвестно. Сам Ульянов решил о ней не рассказывать, придумав правдоподобную легенду. Однако совсем недавно в столице стали всплывать редкие поделки из золота в каком-то индийском стиле. Я уверен, что это его рук дело. «Вы очень путанно говорите», — покачала головой императрица. «Что конкретно там произошло?» «Прошу прощения», — чуть кивнул генерал-лейтенант. Эпизод связан с одним древним храмом на юге Индии. Владимир почему-то туда целенаправленно устремился, когда появилась возможность. Мой человек увязался за ним, не зная, что давно раскрыт. Ничто не мешало ему исчезнуть на просторах Индии, но Владимир его просто отпугнул, аккуратно и красиво. Зачем он сам туда полез, я не знаю. Возможно, это как-то связано с местными легендами о том, что там есть сокровища. Клад. «Да, я считаю, что он завладел индийским кладом. Только вот его размер оценить не могу». «Очень интересно», – загадочно улыбнувшись, произнесла императрица. «Его финансы увеличиваются очень быстро. Конечно, банкиры стараются такие вещи не разглашать, но по секрету только в этом году за патенты в Московский купеческий банк ему перечислили 2 миллиона рублей золотом. Согласитесь, много, очень много». И это только в этом банке. А мне известны его контакты еще с десятком. Откуда их переводили? Со всей Европы. Есть даже платежи из Северной Америки. Но отследить их крайне сложно, не привлекая внимания. Я не исключаю того, что о моем интересе к его деньгам в московском купеческом банке уже донесли. — Как интересно, — покачала Мария Федоровна головой. — Именно так, Ваше Императорское Величество, — кивнул Оржевский. Ещё интереснее выглядит его записка об улучшении работы жандармерии. Признаться, я пришел от неё в восторг. Если все это реализовать, то получится вывести на качественно новый уровень работу моих людей. Однако, если он такими вещами делится, значит не боится. То есть он сам играет серьезнее. Может быть, ему нечего скрывать? О нет, этот человек полон тайн. И он нас еще удивит. Вы же знаете, что после возведения его в капитана второго ранга моряки ополчились на него. Как водоплавающие, так и сухопутные. Ревность, зависть. В середине минувшего месяца Владимир смог убедить Пилкина Константина Павловича взять его к себе. Тот, скрипя сердце, согласился. Так вот, я вчера с ним разговаривал. И, о чудо! Он отзывается об Ульянове самым радужным образом. Скорость и точность его работы просто поражают. Владимир Один за месяц сделал больше, чем все управление. Даже закисшие было дела. Пошли, поехали. Мистика какая-то. Вы считаете? Едко усмехнувшись, поинтересовалась императрица. Я честно пытаюсь найти рациональное объяснение и не могу. Да, Ульянов действует в интересах России. Пока. Но истины его мотивы и возможности остаются для меня загадкой. Тут во что угодно поверишь. Николай Александрович, он сказал, что ему приснилось, будто на него совершат покушение. Как вы думаете, это так? Владимир умеет сказать людям то, что они хотят услышать. Мне он поведал о том, как именно проводил расследование и выходил на исполнителя. Все выглядело вполне логично и трезво. Но это рассказывать долго. Да и деталей там изрядно. Поэтому... «То есть вы считаете, что он сказал Николаю Александровичу о сне, потому что тот не в состоянии принять и понять факты?» — повела брови императрица. «Нет, конечно, нет!» — Пошел на попятную Оржевский. «Вы именно это и сказали», — усмехнулась она. «И я с вами согласна. Ники так легче». «Простите мою неаккуратность». Э, «Как вы думаете, Владимир может привести внезапно для всех...» «Железнодорожный состав, угруженный под завязку золотом». «Владимир?» «Не удивлюсь», — усмехнулся Оржевский. В то же самое время Зинаида Николаевна сидела в кресле возле письменного стола и с некоторым раздражением теребила свое обручальное кольцо, сняв с пальца. Чем дальше, тем больше ее интересовал этот странный мужчина. Он, словно демон, манил ее своей таинственностью и умом. В нем столько всего переплеталось. Любопытство и страх смешивались в ее душе в жутковатую, пьянящую смесь, изрядно дурманющую голову. А перед княгиней лежал очередной исчирканный лист. Она просто не знала, с чего начать переписку. Но продолжала упорно стараться, вторую неделю к ряду.